Когда Стелла появилась в дверях отеля и стала медленно спускаться по ступенькам кафе на берегу, за некоторыми столиками стихли разговоры, такелажники повернули, как по команде, головы, а музыканты, будто появление Стеллы было для них условным сигналом, заиграли лаполома. «У меня не было необходимости махать ей», Она и так сразу направилась к нам. Я принес ей стул и предоставил им с Соней возможность познакомиться друг с другом без моего участия. Соня пила сок маленькими глоточками. Внизу на берегу разожгли костер. Огонь в нем поддерживали ее друзья, выловленными из воды досками. Не самые сухие дрова потрескивали, не хуже настоящих и рассыпали время от времени яркие пучки искр. Она не выдержала и бросила нас, побежав к костру. Соня принялась таскать сучья и обломки ящиков. «Ваша соседка?» — спросила Стелла. «Да, моя маленькая соседка», — сказал я. Наши отцы работают вместе, оба добываются одно море камни. Я вспомнил, что Стелла выразила желание увидеть эти подводные каменные поля и спросил ее, когда мы сможем поехать посмотреть на них. В любое время, сказала она, мы договорились на следующее воскресенье. Электрические лампочки погасли, но потом вспыхнули снова еще раз погасли и через мгновение осветили место, предназначенное для танцев. Эта игра с миганием лампочек была сигналом, а может, призывом опробовать хорошо утрамбованную танцевальную площадку. И едва только появились две первые пары танцующих, как меня обхватили две тоненькие ручонки, И около самого моего уха Соня прошептала, «Давай, крестьян ты обещал!» Какой она была легкой в танце, какой гибкой, и как старалась, подпрыгивая, поймать мой шаг. Ее маленькое личико было серьезным. Когда мы в танце проходили мимо нашего столика, она махала Стелли, и Стелла сопровождала наш танец самыми признательными взглядами. В какой-то момент Соня отказалась приблизиться к нашему столику, она осталась одна на площадке и принялась танцевать в одиночестве, раскованно и самозабвенно, так что такелажники, пришедшие на праздник из своего морского училища с соседнего острова, стали ей аплодировать. Однако она, судя по всему, не очень осталась довольна своим танцем, вероятно, думала что ей еще надо кое-чему поучиться, подглядеть у нас, потому что когда я танцевал со Стеллой, она присела на корточки и внимательно следила за нами, считала наши шаги, старалась запомнить все вращения, иногда вскакивала и повторяла наши движения, как мы сходились, как расходились». Она ждала, ждала того, когда закончится мой танец со Стеллой. Она то и дело давала мне понять свое нетерпение, стучала ладошкой по полу или писала что-то по воздуху, что означало сигнал расставания. Но мы, Стелла и я, расставаться не хотели. И только когда заметили, что Соня всхлипывает, мы взяли ее за руку, И вернулись за наш столик. Стелла усадила ее к себе на колени и стала утешать обещанием непременно потанцевать с ней. Капелла музыкантов устроила перерыв, и тогда как по команде поднялись такелажники и выстроились на танцплощадке в ряд, подчиняясь свистку боцмана. Один из них размотал канат, да так, что Каждый в строю мог за него ухватиться. Какой-то миг они стояли неподвижно, потом согнулись, наклонившись друг к другу. Их ноги уперлись в пол. Казалось, они прилагают огромные усилия, чтобы поднять в воздух большую тяжесть. И только когда они запели, стало понятно, что таковы правила игры. Это было глухое сумрачное пение, ритмично подгонявшее их. Они собирались силами, концентрировались, и невольно создавалось впечатление того, что они изображают на сцене, поднимают паруса, тяжелую грот-мачту. Исполнив этот номер, они изобразили полное изнеможение, образовали круг из пелия, два известных шанта — Наши люди из пастушьей бухты охотно подпевали этим морским куплетом. Кельнеры принесли такелажникам пиво, его спонсировал для них какой-то неизвестный. Как и на каждом морском празднике, у нас тоже появился местный морской повелитель «Морское чудище». Сонин отец вышел из моря, держа в руке свою острогу на угрей. Рубашка и штаны прилипли к телу, а его чело было украшено морскими водорослями. Его встретили аплодисментами с притворным почтением. Когда он воткнул острогу, которую нес как скипетр, в землю, дети кинулись к своим родителям. Издавая грозное бормотание, Он сурово оглядывал присутствующих, и я знал, сейчас он ищет ее. Он ищет ту девушку, которую назовет морской девой. И вот он уже начал обходить своими шаркающими ногами столики, улыбался, гладил по волосам, изучающе смотрел, кланялся, выражая сожаление, что так никого и не выбрал. Мимо нашего столика он сначала просто прошел, но на танцплощадке внезапно повернулся, пристально взглянул, хлопнул себя по лбу, поспешно вернулся назад и склонился перед Стеллой. Потом предложил ей свою руку и повел ее к танцплощадке, причем так, словно хотел выставить на показ или получить одобрение своего выбора. А ты, Стелла, с радостью подчинилась ему. Когда он обхватил тебя за бедра и закружил в танце, а потом взял часть водорослей со своей головы и возложил их на твою, наклонил ее и поцеловал тебя в лоб, ты была согласна на все, и тебе было весело. Только когда он повел тебя к берегу, чтобы увести под воду, ты заупрямилась и радостно посмотрела на Соню а та подбежала к тебе и прижалась всем телом. Соня утащила Стеллу к нашему столику, и после того, как я заказал Кока-Колу и Кока-Колу с Ромом, Соня спросила то, о чем ей, очевидно, очень хотелось знать. Есть ли у Стеллы муж, и почему его нет здесь, и правда ли, что она учительница? Кристиан сказал ей об этом, когда они танцевали, и строгая ли она. А еще ей хотелось знать, нравятся ли Стелли жители пастушьей бухты. Стелла терпеливо отвечала на ее вопросы, даже на тот, переведут ли меня в следующий класс. Она сказала, «Кристиан справится с этим, если будет стараться. Он многого тогда добьется». Когда Соня заявила в ответ «Кристиан мой друг», Стелла погладила ее по головке, притом с такой нежностью, которая тронула меня. Когда капелла заиграла модный хит, кое-кто из такелажников решился выйти на танцплощадку. А здоровенный грузный блондин, который везде в нашем ближайшем окружении получил отказ нетвердыми шагами, Приблизился к нашему столику, изобразил что-то вроде поклона и пригласил Стеллу на танец. Его качало, и он ухватился за крышку стола. Стелла покачала головой и тихо сказала «Не сегодня». А парень в ответ выпрямился и злобно уставился на нее, сузив глаза. Его губы задрожали, лицо мгновенно приобрело враждебный вид, он произнес «Не с нами, а?» Я хотел встать, но он прижал меня к стулу, положив свою тяжелую руку мне на плечо. Я посмотрел на его голые пальцы на ногах, собрался было поднять ногу, но тут вскочила Стелла, вытянула руку в сторону его дружков и сказала, «Ступайте к ним, там вас ждут» и парень сник, надул щеки и, пренебрежительно махнув рукой, заковылял в их сторону. Стелла села и отпила глоток, бокал в ее руке дрожал, она улыбнулась. Казалось, она сама была удивлена результатом своего отказа, возможно, даже ее развеселил собственный бравый поступок. Но неожиданно она встала и распрощалась, слегка попрощавшись с Соней и направилась к отелю, уверенная, что я последую за ней. У регистрационной стойки она взяла ключ от своего номера. Она ничего не объясняла. Под конец она сказала, «Я радуюсь предстоящему воскресенью, крестьян». Оба юноши, с опозданием вошедшие в зал, наверняка были учениками из автошколы. Не исключено, что они опоздали на автобус, а может, сам автобус задерживался. Они внезапно выросли у входа, два пепельно-русых паренька в чистеньких рубашечках, у каждого в руке по букетику маленьких цветочков. С каким пиететом они протискивались вперед. Если кто-то смотрел на них осуждающим взглядом, они прикладывали палец к губам, и извинялись миролюбивым жестом. Один из них был Оли Нихус, ставший победителем регаты на нашем морском празднике. Оли — это тихая, приветливая клёцка, про которого никто даже подумать не мог, что именно он одержит победу. Они положили свои букетики к фотографии Стеллы, поклонились ей, и смешались, пятясь задом, с участниками школьного хора. У Оли был такой довольный вид, словно он здесь выиграл еще один приз. Когда он садился в свой дредноут, это выглядело так, что он не доберется даже до линии старта. Его сколоченная из досочек ящика посудина качалась на воде, кренилась на бок — чуть ли не зачерпывала воду. По сравнению с другими юными яхтсменами, Оля испытывал затруднение отойти от деревянного моста, к которому были пришвартованы все лодки. К началу регаты ветер набрал силу. Наша Катарина, старый прогулочный катер, которым отец разрешил мне управлять, уже приготовился к началу регаты. Жюри соревнований, трое одетых в белые мужчин, у каждого морской бинокль на груди, поднялись на катер. И прежде чем мы отчалили, на мосту появилась Стелла. Поверх зеленого купальника на ней было теперь еще ее пляжное платье. С наигранной официальностью она попросила у меня разрешения наблюдать регату с нашей Катариной. Я помог ей сесть на высокое сиденье позади штурвала. Желтые, коричневые, черные, как пираты. В таком виде вышла в море со старта легкая армада разношорстных парусников. Ветер сотрясал их, доставляя их сменам немалые заботы. Один из членов жюри выпустил сигнальную ракету. Она рассыпала искры прежде чем упала в море. Шумом поднялись качавшиеся на волнах птицы, описали свои круги и вновь опустились. Все так же шумно на прежнее место. Внезапные удары ветра обрушились на паруса, и было нелегко придерживаться курса на поворотный Бакин. Иногда паруса хлопали так сильно, что казалось, на море слышна пальба. Нет, ровным и непрерывным скольжением это никак нельзя было назвать, как и мирным соревнованием. Ветер не был одинаково милостив ко всем парусникам. Для одних все кончалось уже у первого Бакина, например, для Георга Бизенца, любимчика Стеллы, который поздно заметил навигационный знак, врезался в Бакин. Парус затрепыхался, мачта опрокинулась, и парусник, похожий на корыто, перевернулся. Не то чтобы драматически, по-своему как-то спокойно и деловито. Георг вынырнул из-под паруса, распластавшегося по воде, ухватился за мачту и попытался поднять парус, ловко упираясь корпусом в свою посудину но ему не удалось справиться с задуманным. Он не преуспел. Я направил Катарину к месту аварии. Словно желая помочь мне, Стелла положила свою руку на мою, державшую штурвал, и, наклонившись ко мне, сказала «Ближе, крестьян, мы должны подойти поближе». Георг оставил попытки поднять парус, ушел на какой-то миг под воду, потом выплыл на поверхность и вскинул обе руки вверх. Один из членов жюри освободил от крепления красно-белый спасательный круг и кинул его Георгу. Круг упал на парус и остался там, покачиваясь лежать. Пытаясь схватить его, Георг ушел под парус. Наша Катарина легонько вращалась на воде при выключенном моторе. Члены жюри делали различные предположения. А Стелла решила действовать по своему усмотрению. «Ты скинула пляжное платьице, подтянула канат швартового барабана на задней палубе и протянула конец мне. Давай, Кристиан, обвяжи меня покрепче!» Она стояла передо мной с растопыренными руками и смотрела призывно на меня. Я обмотал канат вокруг ее бедер, подтянул ее тело к себе. Стелла положила обе руки мне на плечи, я попытался ее обнять. Казалось, я понял по ее взгляду, что она ждала этого. Но один из членов жюри закричал, давай скорее к трапу, немедля. Я повел тебя рука в руке к забортному трапу, где ты сразу спустилась на воду, нырнула разок, и потом, пока я разматывал канат, быстро поплыла к Георгу кролем. Как решительно она освободилась от него, когда он выпрыгнул наверх, уцепился за нее и обхватил обеими руками. Георг Готов был утащить ее вместе с собой под растянутый на воде парус. Но два удара по шее и один по затылку ослабили его хватку. Он выпустил Стеллу из рук. Стелла схватила его за воротник и подала мне сигнал. Я стал тянуть канат на себя, крепко держа его и постоянно перебирая руками. Я подтянул их к трапу так близко, что мы смогли поднять Георга на борт. Стелла поплыла назад к паруснику и привязала канат к банке достаточно крепко, чтобы парусник можно было тащить на буксире. Председатели жюри «Парусной регаты» По пастушьей бухте все знали этого бородатого человека, державшего на берегу всю торговлю корабельной снастью в своих руках, выразил Стелли признание и похвалил ее за умелые действия при спасении Георга. Там, где стояли малыши вдоль окон по фасаду, усилилось беспокойство. Господин... Пенопель, наш учитель музыки, вышел вперед и встал перед школьным хором, но по знаку господина Блока опять отошел назад. Господин Блок склонил голову на бок, закрыл на момент глаза, потом обвел взглядом собравшихся школьников и призвал их спокойным голосом вспомнить нашу фрау Петерсон, чтобы она навсегда осталась в их памяти. Опустив голову, он смотрел на твою фотографию, Стелла. И большинство из наших тоже опустили головы. Еще никогда в этом зале не было такой тишины. Всех охватило молчание. И в этой тишине я услышал удар весла. Подвесной мотор шлюпки вышел из строя, и мы взяли нашу двойку, чтобы поплыть к подводным каменным полям. Стелла настояла на том, что будет грести сама. Она удивительно равномерно поднимала и опускала весла, сидя босиком. Она упиралась ногами в дно, ее гладкие ляжки слегка загорели на солнце. Я подавал ей команду, как пройти мимо птичьего острова, удивляясь ее выдержке. Я восхищался ею, когда она далеко откидывалась назад и разводила в стороны весла. Сразу за птичьим островом налетел сильный порыв ветра. Она ловко справилась и с этим, но все же не смогла препятствовать тому, чтобы нашу двойку не отбросила назад, к берегу, и мы не наскочили на пень с торчащими кверху корнями. Мы никак не могли от него освободиться. Даже когда я попытался оттолкнуться веслом, из этого все равно ничего не вышло. Пришлось выходить из лодки. Вода доходила нам до колен, мы выбрались на берег. Стелла держала свою пляжную сумку над головой, она смеялась, наша неудача развеселила ее. «Ты всегда легко смеялась, и в классе тоже». Во время урока особые ошибки развлекали ее, она расслаблялась и давала нам возможность подумать, каким смешным или чреватым неприятностями последствиям могут привести такие ошибки при переводе. Ветер усилился, пошел дождь. «Ну, что теперь, Кристиан?» — спросила она. «Давай». «В другой раз», — сказала она камням поплывем в другой раз. Я знал на острове про камышовую хижину, покрытую жестью. Одного старика-орнитолога, проведшего здесь не одно лето. Дверь перекосилась, на железной печурке стояла кастрюля и алюминиевая кружка. На сколоченном из досок топчине лежал матрас, набитый морской травой. Стелла села на топчан, закурила и принялась разглядывать хижину. Шкафчик, выщербленный стол, висевшие на стене резиновые сапоги в заплатках. Все, что она видела, забавляло ее. Она сказала, «Нас здесь хоть найдут?» «Наверняка», — сказал я, — «они будут нас искать, обнаружат сначала лодку и доставят нас домой на Катарине». Дождь усилился, барабанил по жестяной крыше, я собрал остатки дров и разжег в печурке огонь. Стелла тихонько мурлыкала, это была незнакомая мелодия, она напевала ее для себя, без всякого умысла, во всяком случае не для того, чтобы я ее слушал. Над морем вдали от нас сверкали молнии, а я все время выглядывал в надежде увидеть огни Катарины. Но во мраке непогоды над водой ничего не светило. Я зачерпнул дождевой воды из бочки, стоявшей перед хижиной, поставил старую кастрюльку на печку и заварил потом чай с ромашкой, найденный мною в шкафчике. Прежде чем принести Стелли алюминиевую кружку, я сам отпил несколько глотков. «Ты взяла кружку с улыбкой?» Какая же ты была красивая, когда подняла мне навстречу свое лицо. Так как мне не пришло ничего другого в голову, я сказал, чай для двоих. А ты в ответ так снисходительно, как мне это было хорошо знакомо, ах, крестьян! Стелла угостила меня сигаретой и постучала по краю топчина, приглашая меня сесть. Я сел рядом с ней, положил руку ей на плечо и почувствовал потребность что-нибудь сказать ей. Но при этом у меня было только одно желание, чтобы мое прикосновение к ней длилось как можно дольше, и это желание мешало мне довериться ей и раскрыть свои чувства. Но потом я вспомнил, что она порекомендовала мне прочитать летом на каникулах и я не придумал ничего лучшего, как помянуть скотный двор и спросить ее, почему она выбрала именно эту книгу. «Ах, крестьян, сказала она опять со снисходительной улыбкой на устах. «Было бы лучше, если бы вы сами догадались об этом». Я был близок к тому, чтобы извиниться за свой вопрос, потому что понял, что превратил ее в этот момент в свою учительницу, признал ее авторитет, которым она пользовалась в классе. Но здесь мой вопрос имел совсем другой смысл, и моя рука на ее плече приобретала в этой ситуации совсем иное значение, чем где-либо в другом месте. Здесь Стелла могла понять мою руку как попытку успокоить ее, и она терпела мою руку. Когда та заскользила по ее спине, но вдруг она откинула голову и удивленно взглянула на меня, так, словно неожиданно почувствовала что-то или открыла для себя, чего совсем не ожидала. Ты склонила голову мне на плечо, и я не решался шевельнуться, не отнимал у тебя свою руку и только ощущал, как ты подняла ее к своей щеке и дала ей там замереть на какой-то миг. Каким изменившимся вдруг зазвучал голос Стеллы, когда она внезапно встала и вышла из хижины, направилась к берегу, где попыталась поднять нашу завалившуюся на бок лодку. Но не справилась с этим, а потом после некоторого раздумья взяла лежавшую там банку и принялась вычерпывать воду. Она вычерпывала так усердно, что не заметила огни, приближавшиеся к берегу, яркий свет носового фонаря нашей Катарины. Не мой отец, а Фредерик стоял у руля и подошел на Катарине так близко к берегу, что мы смогли дойти до катера по воде. Он помог нам подняться на борт, Он много не разговаривал, только когда я накинул Стелли свою ветровку на плечи, заметил. «Это поможет». Ни слова упрека, ни облегчения, что нашел нас. Молча выслушал просьбу Стеллы доставить ее к мосту, к отелю, у моря. А меня он даже не спросил, хочу ли я вернуться домой, или, может, тоже к мосту.